Несколько позже. Комната Юнми в школе Керен. Уф, наконец-то я один. Сижу у себя в комнате на кровати, выдыхаю после сумасшедшего дня. Я до этого как-то не задумывался о собственной популярности и ее последствиях. Нет, вру, задумывался. Но только в разрезе, сколько на этом можно заработать денег? А вот то, что на тебя будут непрерывно смотреть, ходить за тобою следом. Провожать буквально до двери туалетной кабинки и сторожить за ней, пока ты не выйдешь – такое развитие событий мне в голову как-то не приходило. Как в известной басне, которую однажды учил в школе. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Вот таким слоном я сегодня везде не проработал. Сначала зеваки, окружив кольцом, глазели на меня и Херин, фотографировали. Потом внезапно понесли подарки. Разноцветные коробочки, некоторые красиво перевязанные ленточками. Дарили их в основном школьницы годом, а то и двумя моложе меня. Но были и девочки из моего класса, и даже студентки. Студентки, правда, больше дарили херин, но и мне от них тоже кое-что перепало. И парни дарили. Все как положено, с поклоном и подавая подарок двумя руками. Позже, систематизировав подношения по возрасту дарителей, я пришел к выводу, что, похоже, я символ успеха для учеников среднего школьного возраста. Али Хиарин для студенчества. Ну, наверное, в этом что-то есть. Статистика не врет. Подарков оказалось неожиданно много. Я уже забеспокоился, задумавшись над вопросом, что мне делать с таким количеством коробочек. Но тут меня выручила Хиарин обратилась к нескольким девочкам с просьбой помочь отнести подарки ко мне в комнату. Девочки, без всяких вопросов, кивнули, быстренько разделили мои подарки между собой и унесли, оставив меня в озадаченном состоянии обдумывать мысль. Я что, тоже теперь так могу? Могу своих поклонников что-то попросить сделать, и они это сделают? Странно как-то. Вот лежит в комнате горка коробок, аккуратно сложенная на полу. Пахнет кулинарией. Открыл несколько наугад, полюбопытствовал. В одной оказались маленькие шоколадки в ярких разноцветных обертках. В другой рисовые пирожные ток. На мой вкус ерунда, так как внутрь их кладут в качестве начинки бобовую пасту без сахара. Есть совершенно невозможно. Правда, в этот раз подарочный ток был полит сверху чем-то липким. Похоже сиропом. Проверять на вкус не стал. Занялся оттиранием склеившихся пальцев. Ну их, этих корейских кулинаров-затейников. Уже знаю, что им ничего не стоит полить что-нибудь сладкое разведенным васаби, чтобы при еде глаза на лоб вылезали от невероятности ощущений. Поэтому лучше неизвестное не трогать. А если трогать, то приняв меры предосторожности в виде стакана с водой под рукою. В третьей коробке обнаружилась шоколадка в виде маленькой вилки, А в четвертой – два рулончика туалетной бумаги, белой, с красными розочками по всей поверхности. Последний подарок поставил меня в тупик. Зачем дарить туалетную бумагу? Зная склонность корейцев не тушеваться при обсуждении туалетной темы, можно догадаться, что это подарено с каким-то смыслом. Тем более, что бумага выглядит дорого. Но с каким? Поскольку до разгадки я не додумался, стал думать над другим вопросом. Куда все это девать? Так как выборочное вскрытие показало почти стопроцентную пищевую направленность подарков, то вроде бы можно было бы попытаться все это съесть. Но, во-первых, здесь, скорее всего, по большей части то, что мне есть не захочется. А то, что захочется, мне нельзя. Если нажраться сладкого, меня разнесет, а мне худеть надо. Инджон сказала, что из-за меня про них стали писать, что они жирные коровы. «Почему вы жирные коровы?» Не поняв, переспросил я у нее. «Вы же худые!» В общем, неудобно тогда вышло. Моя коряво построенная фраза получилась с подтекстом. Сразу я не понял, почему девочки на меня так посмотрели. А когда дошло, извиняться и говорить, что я не имел в виду «вы же худые коровы» было уже поздно. Такая вот игра слов получилась. Херин утром, пообнимавшись со мною, поклонившись поклонникам и попозировав перед объективами телефонов и фотоаппаратов, усвистала из школы на репетицию, оставив меня на растерзание любопытной толпе. Хорошо ей, она студентка. А мне Сан Хён сказал, что осталась последняя неделя перед Сунын, и поэтому, чтобы ноги твоей в агентстве не было, сдашь, тогда придешь, сказал он мне. Так что эту неделю я проведу в школе, готовясь к экзамену. Пх, ну ладно, переживем. Неделя быстро пройдет. А не отправит ли мне подарки домой? Пусть их он не съест или подружкам раздарит. Если я буду угощать тут всех едой из подаренного, наверное, это будет неправильно по отношению к дарителю. Пожалуй, люди обидятся. Дарили ведь мне, а не кому-то. Хотя тут Корея и, может, здесь в этом нет ничего такого. Но я бы на месте людей обиделся бы. Поэтому буду следовать своим ощущениям. Нужно позвонить Онни, узнать, сможет ли она забрать мои подарки. Беру телефон, звоню. Здороваюсь с сестрой, объясняю проблему. Подарки? Не понимает Онни. Какие еще подарки? Кто тебе их подарил? Да все дарили, отвечаю я и начинаю перечислять. Ученики из других классов, из моего класса, студенты из высшей школы. Ты пользуешься такой популярностью, что вся школа дарит тебе подарки? Изумляется сунок. Думаю, что это аванс, раскрываю ей я свое видение ситуации. Выданы мне как участницы группы Корона. Ух ты! Радостно восклицает сунок. Сестра, ты теперь стала настоящим айдолом. Твои поклонники дарят тебе подарки! «Странные только они какие-то, эти подарки», – жалусь я. «А что в них странного?» – удивляется сестра. «Да положили что-то непонятное», – объясняю я и перечисляю. «Какие-то шоколадные вилки и липкие пирожные. Еще зачем-то подарили туалетную бумагу с розочками. Сунок, это что-то значит или это какая-то шутка?» После короткой паузы он не тихо смеется в трубку. «Юнми, ты такая забавная!» Говорит она. Это же пожелание к предстоящей сдаче сунын. Твои фанаты желают тебе легкой сдаче экзамена. И туалетная бумага тоже доброе пожелание, недоумеваю я. Да, чтобы ты решала задачи так же легко, как разматывается рулончик, поясняет онни. А-а-а! говорю я, поняв смысл зашифрованного туалетного послания. И интересуюсь. А остальное конфеты, ток и шоколадные вилки. Что они значат? Конфеты удачи, Тток, политый сахарным сиропом, поможет тебе прилипнуть к университету, в котором ты хочешь учиться. Надо съесть половину, а оставшийся кусок отнести в университет, куда ты планируешь поступить, и приклеить его к его стене. Тогда ты останешься в нем на 5 лет. Вилка помогает, когда не знаешь ответа, и приходится гадать, выбирая правильный из нескольких вариантов. Ткнула, угадала. «Поняла». «М-м-м...» мычу я, удивленный глубинным смыслом простых с виду подарков. И говорю, подводя итог. «Здорово!» «Онни, так ты заберешь их у меня?» – спрашиваю я. «Ну, не знаю», – отвечает она. «Это ведь тебе дарили. Пропадут, – прогнозирую я. Жалко. Мне сладкое нельзя, нужно сбрасывать вес. А раздарить их в школе, наверное, будет неудобно». Подарившие могут обидеться. Забери, а? Ну ладно. Немного подумав, соглашается Сунок. Так уж и быть, заберу. Посмотрю, что там сейчас айделом дарят. Спасибо, благодарю я. Ты настоящая сестра. Он не насмешливо фыркает в трубку.